Пыль эта в обоих случаях состоит главным образом из мельчайших клеточек, служащих для размножения этих грибов. Это их споры. Споры нашего слизистого гриба, прорастая, сбрасывают оболочку и вскоре обращаются в микроскопические массы, постоянно меняющиеся в своей форме, в комочки протоплазмы, которые представляют в малых размерах тоже ползучие переливчатые движения, которое только что описано у целых плазмодиев. Что и понятно, так как сами плазмодии, то есть заметные для невооруженного глаза, скучение протоплазмы образуются через слияние громадного числа микроскопических малых комочков, происшедших из спор. Мы видим, следовательно, что протоплазме этой основе всякой клеточки, растительной или животной, присуще своеобразное, пока еще недостаточно объясненное движение. И при том, независимо от того, будет ли она заключена в оболочке или будет совершенно свободна, как в плазмодиях слизистых грибов описанными случаями не исчерпываются явления движения, проявляемые растительной клеточкой. Мы до сих пор познакомились с одним родом движения, текучим движением бесформенных масс. Познакомимся теперь с быстрыми поступательными движениями целых клеточек. Споровые растения представляют нам бесчисленные примеры подобного явления. Выберем на удачу несколько примеров, останавливаясь преимущественно на растениях, попадающихся на каждом шагу. Подберем, например, мертвую муху и бросим ее в стакан с водой. Не пройдет двух-трех дней, как мы заметим, тончайший белый пушок, образующий как бы сияние вокруг всего тела мухи. Это плесень, то есть микроскопический грибок. Рассматривая под микроскопом, Лучисто расположенные веточки его, мы на кончиках многих из них замечаем продолговатые мешочки, наполненные бесцветными крупинками. Если оставить в капле воды под микроскопом несколько подобных мешочков и от времени до времени заглядывать в микроскоп, то почти, наверное, уловим момент, когда один из них у нас на глазах лопнет при своей верхушке и выпустит наружу находящиеся в нем крупинки. Крупинки эти столпятся у отверстия. Тогда можно заметить, что на переднем, приостренном конце у каждой находится две реснички. Но пройдет несколько мгновений, и вся кучка дрогнет. Сначала некоторые, затем одна за другой, и все крупинки закопошатся, закрутятся и разбегутся во все стороны, потрясая своими ресничками, которые теперь уже трудно заметить. И долго еще потом они суетятся, пробегают через все поле микроскопа, сталкиваются, толкаются, а встречные предметы или, отскакивая от них, уносятся в другом направлении. Движение это невозможно отличить от движения инфузорий. Оно до того противоречит ходячим понятиям о неподвижности растения, что первые наблюдатели подобных явлений отказывались верить своим глазам, что это тела растительного происхождения, и полагали, что это животные, развившиеся в растении. Эти подвижные клеточки по прошествии некоторого времени останавливаются, прорастают и дают начало новому организму. Это, следовательно, споры. Для того, чтобы напомнить их сходство с животными, их так и называют зооспорами, то есть животноспорами. Или лучше, подвижными, блуждающими спорами. Познакомимся еще с одним примером зооспор. Из другого класса растений, из класса водорослей. На подводных предметах, в прудах, речках и канавах, а иногда на поверхности очень сырой почвы, попадается ярко-зеленая водоросль, состоящая из одной трубчатой, очень сильно ветвящейся клеточки. Если летом оставить такую водоросль в стакане с водой, то каждое утро заметим любопытное явление. На поверхности воды... На краю стакана, обращенном к окну, к свету, появляется узкая ярко-зеленая полоска. Если стакан повернуть так, чтобы зеленый край был обращен от света, то заметим, что зеленая полоска исчезает и вскоре появляется снова со стороны, обращенной к свету. Можно повторять опыт несколько раз с одинаковым успехом. Ясно что это зеленое вещество способно двигаться и движется по направлению к свету. Посмотрим, из чего же состоит это зеленое вещество и откуда оно взялось. Положив каплю воды с этим зеленым веществом под микроскоп, увидим, что она кишит снующими по всем направлениям зелеными клеточками. Клеточки эти лишены оболочки, Они состоят из комка протоплазмы, усеянного на всей поверхности мерцающими ресничками. Обратимся теперь к самой водоросли и посмотрим, какое отношение имеет она к этим движущимся зеленым клеточкам. На концах ее зеленых трубочек мы заметим булавовидные вздутия, наполненные более темную и густою зеленую массой. Если будем следить несколько времени за таким вздутием, нужно только наблюдать рано утром, так как позднее днем этого явления уже не происходит, то увидим, что зеленая масса собирается в круглый, или вернее эллиптический комок, выползает из раскрывающегося на вершине мешочка и начинает двигаться. Это, следовательно, крупная зооспора, образовавшаяся из протоплазмы нашей водоросли. Движение, которое нам представляют споровые растения, не ограничивается зооспорами. В предшествовавшей главе мы видели, что у этих растений встречается ясное различие полов. Но для примера, Ради простоты мы нарочно выбрали такие случаи, в которых и мужские, и женские клеточки неподвижны и приходят в соприкосновение посредством срастания. Но в громадном большинстве случаев мужская клеточка обладает подвижностью и таким образом проникает до женской, заключенной в особом органе, В сравнительно редких случаях и мужская, и женская клеточка подвижны подобно описанным за спором. При своих движениях они сталкиваются, слипаются и, наконец, сливаются в одну общую массу, в одну клеточку, в спору. Вообще же, у водорослей мхов, у папоротников, хвощей и плаунов. Подвижность свойственна только мужской клеточке, которая при том принимает своеобразную форму, чаще всего форму спирально закрученного волоска или змейки, снабженной иногда ресничками. Эти так называемые «живчики» или антирозоиды одарены двойным движением. Они быстро продвигаются в поступательном направлении и в то же время вращаются вокруг своей оси. Таким образом, оплодотворение — обеспеченные у семенных растений сложными приспособлениями, способствующими перенесению неподвижной цветочной пыли на рыльце. Здесь достигается подвижностью самих клеточек, живчиков. Как было замечено в предыдущей беседе, в цветневых трубочках некоторых растений найдены живчики. Важное значение этого факта – мы будем в состоянии оценить в следующей беседе.